Глава 5 Искупление. Январь 2622 года. Город Кирта. Планета Махаон. Система Асклепий. Синапский пояс. Дракон Быку. Уведомляю, что до возобновления связи с Бегущим и Лебедем операция приостанавливается. Бык всем. Воздух. Принять все меры для розыска Бегущего и Лебедя. Бегущий Быку. Мы с Лебедем были захвачены на орбите Земли. Предполагаем самостоятельную инициативу группы офицеров ГАП. Я вне подозрений. В настоящий момент переправлен в Роберваль, планета Урсула. Лебедь покончил с собой в плену. Данный канал связи экстренный, никакой информации по нему не передавать. Связь через агента Лешего. Прошу обеспечить эвакуацию с Урсулы. Бегущий дракону. Приказываю выявить канал утечки информации о брастве в Конкордии. О ходе следственных мероприятий докладывать мне. До выявления крота операцию приказываю заморозить. Леса Махаона, знаменитую местную тайгу, Ахилл Мария запомнил плохо. Все впечатления сватились к небогатому спектру. Белый снег, много деревьев, холодно. Холод, впрочем... Констатировали температурные датчики, а не как невысокопоставленное тело, спасибо скафандру. Разнообразная лесная фауна, живность, если по-человечески на глаза не попадалась. Хотя туристические буклеты обещали настоящее буйство форм органической жизни. Звери чуяли, что двуногие в железных коробках не принесли ничего хорошего и прятались кто куда. Исключение составляли лишь редкие пичуги, чьи радостные безмозглые головки не оселивали масштабов грядущей экологической катастрофы. Бойцы «Эрмандады» во главе с новым комбатом влились в состав бронекопытного полка «Серечь мотопехоты» — панцергренадеров по европейской классификации. Бросок в квадрат 9853 сводная дивизия осуществила Образцова — стремительно, скрытно, без вполне ожидаемого хаоса. Вот что значит кадровые части. Пока разгружались, Лихтер натравил на бывших армандадовцев взвод материально-технического обеспечения, бойцы которого без замечаний превратили щегольские черные конкистадоры в анонимно белое нечто. ком взвода с надписью на нагрудной планке «СТС Алексеев» подсокал языком, глядя на шеренги подкрепления. Штурмовые скафандры Конкистадор. Ца-ца-ца. И неясно было, то ли восхищается, то ли преисполняется скепсисом. Ладно, будем красить. После чего его бойцы с баллончиками в руках за пять минут расправились с черным великолепием. Белый фон, грязно-серые разводы — такой вот импровизированный камуфляж. Не нано-хамелеон, на но сойдет. Сказал напоследок старший сержант. Все же не так заметно. Ахилл мария сердечно пожал сержанту руку. Дураку понятно, что белый снег — плохое обрамление для пустолазных скафандров. Ожила связь. Командирский канал. Комбат-4, Лихтер вызывает. Слушаю. Комбат-4. Как там тебя, вилья майора? Бери ноги в руки и бегом к штабному танку. Советоваться будем. Отбой. Пришлось поторапливаться, несолидно подпрыгивая в густом рыхлом снегу. Ахилл Мария рысил между деревьев, наблюдая прочно забытую армейскую суету. Давным-давно он демобилизовался со службы в чине лейтенанта. Да и служба та была чистая в отделе контрразведки. То есть, конечно, бывало он на учениях, прыгал с танков на полном ходу, валялся в окопах, спал на земле и жрал солдатский сухпай. Однако все то было не более чем занятной игрой, которой развлекались молодые волки, чтобы мускулы не ослабли. По приказу начальства развлекались, конечно. И теперь, спотыкаясь на корнях под пологом стометровых кедров, Ахилл Мария дико тосковал по своему главному силовику со станции Тьера-Фуэго, Греку Кантагузину. Вот кто был бы здесь в своей тарелке. Как рыба в воде, а не в ухе, как он сейчас». Бывший эрмандадовец почувствовал, как кулаки сжимаются от нестерпимого желания дать Кантагузину в его греческий нос. Что было, к сожалению, фантазией неисполнимой. Сволочь-грек слинялся станции в неизвестном направлении, как только в воздухе разлились ароматы жареного. Ищи его, свищи. Ахилмария остановил бег и поднял забрала, Осмотрелся. И где штаб? Неподалеку группа солдат снаряжала ленты к автоматическому гранатомету АГ-98, незаменимой карманной пушке пехоты. Три гранатомета на треногах стояли тут же, подле штабеля зарядных ящиков. «Рядовой!» — позвал новоиспеченный комбат, подавив желание сказать «уважаемый» по неистребимой привычке. На него уставились сразу три лица. Удивились. Разглядели знаки различия. К Ахилу Марии подскочил боец в легком бронекомбинезоне и лихо козырнул. «Подскажите, где тут у вас штабной взвод?» «А вы, наверное, комбат, который с подкреплением прибыл», — сообразил рядовой во все глаза, разглядывая конкистадор, экзотическую, надо сказать, вещь. «Так, товарищ комбат, вы маленько не добежали. Аккурат туда за кедры еще метров 100 где командирский танк». Его рука в перчатке указала «Азимут» полностью совпадавший с изначальным направлением движения. И Ахил мария нырнул в водоворот снующих пехотинцев. «Ну что, все собрались», — осведомился полковник Меликов, когда комбат Вильям Майора оказался возле танка. Точнее, даже не танка, а группы машин, составлявших свиту командирской брони. «Тогда прошу пожаловать в КШМБ подполковника Лихтера. Там удобней». Хоть и короткий у нас будет разговор, но все же. Эрнест Палыч нас приглашает. Ахилл Мария зашагал вслед офицерам и невольно подивился, как много русские успели вывести из-под первого страшного удара клонов. Даже пехотная командно-штабная машина уцелела. Теплый кунг, операторский отсек, набитый планшетами, аппаратурой связи и так далее. Все расселись кто куда, захлопнув дверь перед носом медленного снегопада. Ну что, ребята, объявляю Первый военный совет сводной Махаонской дивизии открытым. Мы тут все худо-бедно знакомы, так что прошу приветствовать пополнение. Новый комбат-4. Мейков глянул в наручный планшет. Ахилл Мария де Вилья Майора де Ла Круз. Прямиком из Тремизианского пояса прибыл подпирать нас вместе со своими ребятами. «Прошу любить и жаловать!» «Поступает в подчинение товарища Лихтера!» Офицеры заоборачивались, закивали, кто-то даже отдал честь. Шутливо, как показалось романдановцу. «Пожалуйста, товарищи, просто ахел!» «О, это по-нашему!» Воскликнул кто-то, кажется, командир дивизиона ПКО. «Точно!» — поддержала его артиллерия. «А то пока такое в рацию выговоришь, война закончится!» Ты только не обижайся, комбат, мы тут люди простые. Познакомились, спросил полковник, и балагурящие офицеры разом затихли. Ахилл, времени притираться нет совсем. Так что открывай канал доступа. Сейчас оператор зальет тебе тактическую карту и встроит схему управления дивизий. Теперь остальным. Не буду скрывать дела наши кислые. Даю прогноз на сто процентов. Военный совет в таком составе первый-последний. С орбитой только что передали. Крепость Леонид Буркатов уничтожена. Орбита больше ничем не прикрыта. Клоны идут на приступ. Флугеры, которые уцелели, перебазировались на запасную площадку. Поддержат, если что. Прогноз по высадке. 20 минут. Прямо сюда прет минимум 5 десантных бортов. Кирта прикрыта тяжелыми системами ПКО. Клоны их не недовыбили и дуром лезть опасаются. Поэтому высадка будет здесь, в от города. Наши действия. Ситуация в самом деле сложилась аховая. Ахилл и так осознавал, что все плохо. Но только теперь в мерцании голограмм штабной карты отчетливо разглядел колеблющееся пламя похоронных свечей до которых, ох, как недолго осталось. На Махаоне должны были базироваться три полнокровных дивизии, целая армия. Однако суетливая предвоенная рокировка сил оставила родной махаонский танковый полк с частями усиления и полк мотопехоты из другой дивизии, а также отдельный дивизион мобильной ПКО дальнего и среднего радиуса. Штаб с генералом-майором Вальковичем погиб при налете на Кирту. Так что полковник Меликов стал во главе пестрой компании собранной из трех различных частей. Задача была ясна после первого разговора с полковником. Встретить десант в засаде, а потом отойти к Кирте. Сейчас он нарезал конкретные сектора ответственности. Офицеры прикинули схему взаимодействия и маршруты отхода. Что придется отходить, никто не сомневался. И хорошо, если кому-то уйти удастся. — Вот такие пироги с котятами, товарищи, — закончил Меликов. После боя на орбите флугеров осталось штук тридцать. Хватит их, сами понимаете, на один серьезный бой. С воздуха мы, считай, не прикрыты. Рассчитывать можем только на себя. — Все, военный совет считаю закрытым. Всех прошу проследовать к веренным подразделениям. — Эрнест Палыч, машина твоя, так что располагай. — Ахилл прогуляемся вместе. Они выбрались из КШМБ, сдвоенного шасси БТР с кунгами. Лицо холодил невозможно вкусный таежный воздух, а на шлемах оседали снежинки. Почти невидимая из-за крон неба покрывала землю низким серым пледом. Эрмандадовец вздохнул и потянулся, насколько позволяла броня. На плечо опустилась рука в перчатке. Бывший секуридат обернулся, Рядом стоял полковник, невысокий кряжистый мужик с аккуратно выбритой физиономией. Физиономия, надо сказать, довольно пухлая, была утеснена нащечными сегментами шлема. Наружу торчал нос картошка и поблескивали внимательные голубые глаза. — Ты кто у нас по специальности? Вроде контрразведка? — Контрразведка, подтвердил вилья майора, поворачиваясь. — Эх, контра! Что же тебе к нам-то занесло? Ты же элита. Разведчика да в пехоту, черт. Это же все равно, как микроскопом гвозди заколачивать. Ладно, чего уж теперь. Такая свистопляска с этой войной. Он на секунду замолк, а потом потряс собеседника за плечо. Скажи, разведка, справишься? Не знаю. Честно ответил Лахил. Я специалист по корпоративной безопасности. Парни мои подготовлены отлично, но специфика не та. Мы, считай, полицейские части, не пехота. Да, все с вами понятно. Ладно, комбат, плюнь, гляди веселей. Будешь наш Ахилл. Как там это? Гнев о богиня воспой Ахиллеса, Белеева сына. Так что ли? Ну все, все, не смею задерживать. не пуха. К черту. Какой-то полковник сделался разговорчивый, думал Ахил Мария, набегу, уворачиваясь от кедровых стволов. Впрочем, ничего удивительного, боится. Помирать-то никому не охота Мне-то сейчас пропасть было бы особенно глупо. Он бежал к своим. Вокруг строилась пехота и взрёвывали моторами танки, выходившие на позиции. Батальон Ахила практически не имел тяжёлого вооружения ни автоматических гранатометов ни переносных ракетных комплексов только автоматы и ручные плазмометы. все представительные орудия смертоубийства разлетелись на нейтрино при взрыве станции тиров уго из козырей превосходные штурмовые скафандры малой серии нагрудный сегмент имел шанс выдержать даже 20 миллиметровый снаряд так что 4 батальон оставили в резерве на случай ближнего боя с пехотой клонов Ротные и взводные остались по прежнему расписанию. Должность заместителя занял верный Проспера де Толеда, не покинувший шеф Можно воевать. Хоть и кислые лица были у бойцов Эрмандаде, которые совершенно не понимали, ради чего они здесь. Зато подогревала ценная мысль. Клоны разбираться не будут. Бывшие безопасники готовились сражаться за свои жизни. Серьезный аргумент в мотивации личного состава. Десантный авианосец Харасан скользил по средневысотной орбите. Стартовая стрела правого борта, облепленная дюжиной планеров, нацеливалась на туманную планету. Егеря Турана должны были обеспечить высадку десантной бригады. Так всегда делают. Сперва части особого назначения расчищает периметр, мало ли что. Потом вниз устремляются тяжелые средства высадки, слишком ценные, чтобы рисковать именно обум тяжелые средства вот они четыре средних десантных корабля типа бирмая и большой танкодесантный корабль «Элан». причем его новейшей модификации лан б расширенная грузовая палуба способная принять разом 80 единиц бронетехники транспортеры типа бирмая идут с перегрузом по тысячи бойцов вместо штатных 600 Десантный авианосец Харасан сыграл несколько аккордов на маневровых дюзах, выйдя ниже строя транспорта. И не скажешь, что мертвая железяка. Полное впечатление собственной воли, словно одушевленное существо. Командир авианосца стоял на мостике, глядя попеременно, то на золотой фравахар над пультом, то на панораму. Стоял по привычке. С ним разговаривал лично адмирал Девиэт. Негоже отдавать рапорт, сидя. Приказываю начать высадку егерей. Слушаюсь, господин адмирал. Доложите прогноз по хронометражу. Пять минут для выхода на позиции. Пять минут на старт планеров. 17 минут на приземление. Полагаю, еще через полчаса Атуран доложит, что периметр чист. и того почти час. Так точно. Начинайте действовать. В этот момент голографическая фигура над панелью связи пошла рябью. Корабль ощутимо качнулся, так что капитан был вынужден упасть в кресло и ухватиться за подлокотники. Освещение замигало. «Что у вас происходит? Что со связью?» — раздраженно сказал дэвид «Минуту, господин адмирал». Командирский экран сообщил, что авианосец получил сразу две ракеты. Одна протаранила борт. Вторую повредили огнем зенитных пушек, но она успела подорвать БЧ в двух сотнях метров от корабля, подарив на прощание плотный сноп осколков. Посыпались доклады о повреждениях. Корабль оставался в строю. Но, дэвы, вас разорви! Все стыковочные узлы стартовой стрелы правого борта оказались повреждены или обесточены. «Мы приступили к ремонту», — доложил капитан в конце грустного рапорта. Когда стартуют планеры? Сейчас егерей переводят на запасные машины на левый борт. Затем мы выполним новое прицельное ориентирование. С вас живого мало толку. Отрезал адмирал дэвид и связь оборвалась. Я же докладывал в декабре свои соображения, что в нашем плане заложены чересчур оптимистичные оценки наряда сил, потребного для гарантированного подавления стратегической ПКО Махаона. Все это капитан проговорил в мертвую панель связи. Проговорил для протокола. На мостике велась непрерывная запись. Да, Ардашир Девет зря упрекал капитана. Они действовали в строгом соответствии с планом. Две роты спецназа «Скорпион», рейдовый отряд суперспецназа осмару две сверхсекретные группы акселерированных наатарских «Василисков». Все эти немаленькие силы, доставленные на Махаон планерами, малозаметными модификациями флугеров Ларх и даже в тайных помещениях транспортно-пассажирских звездолетов накануне войны, были задействованы против 35 ключевых объектов стратегической ПКВ планет. Нейтрализации подлежали два командных пункта, три узла связи, пять радарно-оптических станций раннего оповещения, пятьстрельбовых радаров 20 ШПУ ПКО – шахтных пусковых установок ракет «Поверхность Космос». Однако акселерированные «Василиски», на которых возлагалось столько надежд, выступили на удивление бледно. Похоже, русские откуда-то знали исчерпывающие полные характеристики проводимых этими воистину демоническими существами нейрооптических атак, парализующих деятельность центральной нервной системы человека. А главное – Русские имели сведения о самой возможности подобных атак. Поэтому Василийские не смогли чисто проникнуть ни на один объект. Ценой гибели первой группы в полном составе был подорван узел связи. Второй группе акселератов удалось частично вырезать запасной командный пункт ПКО Махаона. Но это были лишь 40% из отведенных им целей. Примерно в той же пропорции выступили и Скорпион Сосмару. Диверсанты не смогли вывести из строя стационарную ПКО как единый живой организм, а тяжелые мобильные ракетные комплексы отчего-то заблаговременно сменили позиции, уйдя от конкордианского главного калибра. Теперь они гвоздили по орбитальным целям, и громоздкий десантный авианосец мог избежать попаданий только вмешательством лично Ахура Мазды. Егере суетились в очреве ангарной палубы. А в это время 5 десантных транспортов получили приказ начать высадку